Глава двадцать восьмая. Попутчик по камере. Леди ошиблась сильно, съеживаясь так, что нос уткнулся в коленке, прогундосил он. Не Торвальдсен вовсе, и не господин даже. Бродяга Лия. Дома нет, денег нет, хожу-брожу. Извини, обозналась Немедленно согласилась я и даже шевельнулась, будто собираясь отсесть. На середине движения обернулась и заговорщицким шепотом спросила. «Откуда тогда знаешь, что я леди?» Пауза была такой крохотной, что, не ожидая я ее, не заметила бы. И он тут же забубнил, раскачиваясь из стороны в сторону. «Бродяга Ли — нищий человек, простой человек. Бродяга Ли ниже всех». «Для бродяги Ли и торговка, леди, и дворник, лорд. бродягули каждый обидеть может». «Тогда бродяги Ли повезло», — радостным шепотом подхватила я. «Бродяга Ли похож на очень нужного полиции человека, а кроме меня никто этого человека не видел. Сейчас я позову инспектора Бараку, а лучше сразу Зарембу, и покажу им бродягу Ли». И полиция будет знать, как тот человек выглядит. С бродягой Ли, может, даже портрет нарисуют. Хочешь портрет, бродяга Ли?» «Не хочу», — мрачно буркнул он. «А придется», — хмыкнула я и ухватилась за решетку, чтобы встать. Человек с другой стороны решетки накрыл мои руки своими. «Не зови бараку, добрая леди, и за рембу не зови». Полицейские глупые скажут, что бродяга Ли есть тот человек, которого ищут. Полицейские злые будут бродягу Ли бить, чтоб сознался. Леди хорошая. Леди не хочет, чтоб бедного, несчастного, беззащитного бродягу Ли мучили. Леди обожает, когда мучают беззащитных. Аж пальцы у леди дрожат. И я понизила шепот до совсем интимного – и в животе горячо, и показательно застеснялась. Модная наука психология говорит, что это, как же там, компенсационное. Леди все обидеть норовят, даже старушки с коми-выезжорами и, и те в заговоре. Вот леди и радуется, когда кому-то еще хуже, чем ей. — Леди злая, — печально заключил мой собеседник. «Вы даже не представляете, насколько, господин Торвальдсен!» Согласилась я. «Может быть, леди согласится на какую-нибудь другую компенсацию?» «Еще один охранный артефакт, господин торговый представитель». Вспоминая его разговор со старухой, подняла брови я. «И мы забудем про этого никому неизвестного господина Торвальдсена!» Быстро прошептал он. Ва! Последние слова потонули в дружном вопле сокамерников. Рыжая Амелька и ее клиент закончили целоваться. И теперь мужики с хохотом толкались, требуя свою долю поцелуев. Даже не обязательно Амелькиных. Приземистый бородатый мужичонка, у которого в дальней родне наверняка затесались дворфы, тянулся растопыренными губами к бабище. Та взирала на него с изумлением, но в целом благосклонна. «Чего ты там с убогим?» — крикнула мне гадалка. «Айда к нам!» «Убогий тоже человек, тоже радости хочет!» — буркнула я. «И то верно!» — согласилась гадалка. Вытащила из-под скамьи еще одну бутылку и сунула мне в руки. С сомнением посмотрела на прутья, разделяющие нас решетки. Хмыкнула. «Ну вы уж как-нибудь!» И вернулась к компании. Амелька, набрав вина за щеки, поила бывшего клиента изо рта в рот. Украденный кошелек он ей, похоже, совсем простил. Я зажала бутылку между колен и принялась расшатывать залитую сургучом пробку. «Меня, господин Неторвальдсен, интересует только одно. Пропыхтела я. Клятая пробка никак не поддавалась. Откуда заказ пришел? Отсюда или из столицы?» «Заказ? Какой заказ, леди? О чем вы?» На художественно измазанном грязью лице Торвальдсона проступила вымученная улыбка. «На меня заказ, который ваша покойная напарница, да примет вечная кобылица ее в свой табун, а наш из ассасинов тайного князя Степей, верно? Только они могут так скакать в столь почтенном возрасте». «Да вы что, леди, где Степи, а где бродяга Ли?» С подкупающей искренностью возмутился он. Подумал и добавил. «И господин Торвальдсен тоже. В тюрьме. Оба. Неплохая идея. Пока ищут толстенького, респектабельного коми и отсидеться в камере под видом тощего «За что вас там взяли?» «Бродяжничество? Попрошайничество?» «В карман залез. Все голод проклятый». Он изобразил глазки голодающего щеночка. «Только бродяга Ильи не стоило называться. Если не ошибаюсь, так звали первого тайного князя, сумевшего создать в степях единственную и всеобъемлющую преступную организацию». Усмехнулась я. «Напарница легенды рассказывала, потому что вы ни на ассасина, ни даже на степника не тянете». «А на кого тяну?» – огрызнулся он. На торгового представителя я попыталась подцепить пробку пальцами и потянуть. Напарница ваша была, скорее всего, из изгнанных. Не знаю, да и не интересно уже, как и где вы с ней сошлись, но вы договаривались с заказчиками и были на подхвате, проследить, внимание отвлечь, а уж она выполняла основную работу. Последнее время у вас стабильность, если можно это так назвать. «Постоянный заказчик. После убийства магистра гильдии дорожников...» «В жизни не видел никакого магистра гильдии дорожников». «Да-да, вы же были шофером. Эта ваша напарница устроилась к магистру горничной. Надо полагать, ее морщинистая физиономия – последнее, что он видел в жизни. Бедняга!» «Согласилась я. Да вылезет эта клятая пробка или как?» Я со злостью хлопнула под нищу бутылки. Убили магистра, прихватили то, что вам велел взять заказчик. Не брал я ничего и вообще не знаю, о чем вы говорите. Хмуро пробурчал неторвальцем. И с похищенным заторопились на юг, как перелетные птицы. Как все честные имперские подданные, имею право отдохнуть, развеяться, в море поплавать. А заказ на убийство в поезде так по пути взяли, дорогу окупить, да еще и замаскированное под прорыв. Никто не должен был понять, что это убийство, верно? Никто и не понял. Зло буркнул он. Только не убивали мы. Вы вон, живая, венцо попиваете. Он окинул меня долгим неприязненным взглядом и просунул руку сквозь решетку. Гибкие пальцы профессионального воришки ухватились за горлышко. Бывший Торвальдсен, нынче бродяга Ли, большим пальцем ловко подцепил край и выдавил неподатливую пробку вверх. Непередаваемый терпкий аромат фруктов и нагретый на солнце травы пощекотал нос. «И дорожника того, магистра, мы тоже не убивали. Мертвый он уже был, когда моя старушенция ему чай принесла». Чуть под нос не уронила, как увидела, что он у камина лежит и башка пробита. А сейф, где он бумаги хранил, открытый, и все бумаги из него пропали. Только колечко артефактное осталось, ну, которым моя вешалка старая в стекло-то в поезде ткнула. Оно не в сейфе, а в тайнике за книжками лежало. Она пыль вытирала, вот и нашла. Мы его забрали, чтобы не вовсе с пустыми руками уходить, раз бумаги до нас сперли. Ух, старуха бесилась. А как снова соображать стала, так и велела все бросать и сматываться. Сказала, другой заказ есть. Ну, что заказ неудачный оказался, для нее особенно, это вы и сами знаете. Вечная ей память, а вось не очень ей больно было, когда выледи леди её демоном скормили. И этот наглец, подтянул бутылку к себе, прижался к решетке и присосался к горлышку. Некоторое время только и слышно было, что «бульк-бульк-бульк». Наконец он отлип от бутылки и шумно выдохнул. «Если в табуне вечные кобылицы напарница вас слышит, то сейчас ржет захлеб. над тем, как же вам ее не хватает». Я выдернула бутылку у него из рук. Немного вина выплеснулась, запах стал сильнее». «Это может», — угрюмо ответил он. «Что за документы вы должны были забрать?» — спросила я. «Не знаю», — буркнул он. «Все письма от заказчиков читала старуха, мне даже не показывала. Сказала просто, что как сможем подобраться, заберем все, что будет в сейфе». Про убивать и речи не было. Он с подкупающей искренностью заглянул мне в глаза. «Хотите, верьте, хотите, нет». «Хочу – нет», – решительно отказалась верить я. «Но вам главное, чтобы заказчики поверили, что вы ничего не знаете об этих самых документах и что не расскажете никому. А то ведь придет им в головы занятная мысль, что никогда не проговариваются только мертвецы». «Леди, а вы точно леди!» Меня одарили подозрительным взглядом. «Я боевая леди, в смысле с военным прошлым». Пожала плечами я. «Нам не сказали». В глазах его мелькнула ярость, а я сдержала едва не вырвавшийся вздох. Он даже не догадывается, как много мне только что рассказал. Но не все, нет. И мы возвращаемся к моему вопросу. «Откуда?» Письма, которые ваша напарница вам не показывала. Откуда приходили? Из столицы или отсюда?» «А что я получу, если отвечу?» После недолгих размышлений, наконец, спросил он. «Шанс проснуться», — ответила я. Он воззрился на меня, словно сам не мог понять, кого перед собой видит. Идиотку, которая плетет чушь, или коварную стерву, которая что-то задумала. Держать беднягу в неведении было просто жестоко. «Сейчас тут все заснут», — шепнула я. и вас придут убивать, и меня заодно, чтобы два раза в одну тюрьму не ходить. Учитывая, что на ногах останусь только я, чем больше я буду знать, тем больше у меня шансов справиться с убийцей». «С чего вы взяли?» – выпалил он и нервно облизнул губы. «Вино», – равнодушно пожала плечами я. «Что в камеру передали вино, еще может быть». Но ведь не лучшее же, да еще с виноградников в поместье де Мулино. Я поднесла горлышко к носу и с наслаждением принюхалась. Вино у Тристана и впрямь вышло отличное. Решено, новые виноградники я сохраню, если выживу, конечно. Он с ужасом посмотрел на бутылку, на меня. Вскочил, отчаянно озираясь. бабище уже спала привалившись к решетке и свесив голову на пышную грудь и даже тихонько похрапывала рядом положив ей голову на плечо устроилась гадалка край ее платка щекотал бабище нос низкорослый мужичок которому бабиище так приглянулась еще тыкал ее сквозь решетку в плечо пытаясь разбудить но и сам уже зевал так что казалось сейчас свернет челюсть Молчаливый Громила, даже в очереди за поцелуем Амельки, он стоял молча и серьезно. Устраивался на скамье, будто в собственной спальне. Даже сапоги стянул, наполнив камеру ароматом своих носков. Таким ядреным, что лопотавший еще что-то сонный Амельки клиент на мгновение оживился. И тут же снова сник. Глаза его неумолимо смыкались. «Вы специально мне вино подсунули!» Срывающимся голосом выпалил Торвальдсен. «А если... если там яд?» Он снова с ужасом огляделся. «Я вас не заставляла и даже не предлагала!» Покачала головой я. Предложила бы, конечно, но он сам взял. А яда там нет. Смерть всех арестованных, да еще сразу, привлечет слишком много внимания. Да и на кого тогда свалить убийство?» А так все просто выпили, передрались. Они и сами не вспомнят, что не убивали. Да и ваше перерезанное острым бутылочным краем горло будет выглядеть убедительно. Он судорожно схватился за горло. «Зачем? Я же мог помочь!» «Вы? Бросьте, господин Торвальдсен. За вас убивала старушка. А вот ударить в спину, кто вас знает, «Вдруг бы у вас возникла надежда договориться с полицией, рассказав все о заказчике?» Он только захрипел в ответ и на подгибающихся ногах заковылял к двери. Охрану позвать хотел. «Разве можно быть таким наивным?» Охрана, которая принесла это вино, криков из камеры тоже не услышит. Снотворное уже действовало. Торвальдсен споткнулся об сокамерника, свернувшегося калачиком прямиком на полу, и растянулся ничком. — Так отсюда или из столицы? — я вскочила на скамью и прижалась к решетке. — Отсюда! — едва слышно прохрипел он. — Теперь вы знаете, кто придет нас убивать. — Теперь я и раньше знала. Подумаешь, загадка. Буркнула я, спрыгивая обратно в камеру. «Я даже знаю, когда придет». Я оценивающе покосилась в окошко над потолком, куда уже заглядывали красные лучи заката. «Лучше бы он спросил, знаю ли я, как мне выжить».